И все, конечно, не могли не мучиться только потому, что это она с ее непостижимым даром. А потом все обошлось, и это было удивительно и неожиданно. «Я тебе об этом писал. Так вот, тут я тогда п о к р е в и л душой, тут обманул». Обошлось-то обошлось, но она почти не выдержала. Несколько самых знаменитых врачей еле спасли ее, и 5-6 дней было страшно и безнадежно. Неожиданно перед родами у меня на к о л о н и и появилась привязанность. Я подружилась с приехавшей в мешок рожать Серафимой Иосифовной Рудовой, Она была старше меня, но восприятие жизни и мира было у нее редкостно молодым и радостным. Ребенка она ждала, находясь в столь трепетном и экстатическом состоянии, что вся лучилась. Человека, с которым она встретилась в лагере, на воле талантливым физиком М. Корецом. Симочка преданно любила... Должна сказать, что за всю жизнь не знала лучшей семьи из тех, что произошли отсюда, чем эта. Думаю, радость, с которой Серафима Иосифовна ожидала рождения ребенка, осталась среди людей навсегда». Ею напитана их необыкновенная дочь Наташа, яркий, талантливый человек. Она сама затем, став прекрасной матерью и женой, припоручила эту радость своему потомству и, следовательно, жизни. Симочка должна была родить ребенка позже, чем я, а слабенькая Наташа появилась на свет раньше. Сима буквально дышала на ребенка, отогревая девочку любовью. «Я же все еще ходила».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 потеряв представление о времени, о достоверности происходящего, куда-то отплывало. Мука и боль выцарапывали оттуда. Не оставляло постороннее удивление. «Почему же мне ничем не помогают? Чего они ждут? Ведь я умираю!» Суматоха и снова заминка хотели, видно, сохранить и меня, и ребенка. Боялись ударить лицом в грязь перед вольным коллегой –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 Едва ли доверяя действительности, я увидела над собой сосредоточенное лицо Филиппа, услышала его энергичный приказ персоналу «Шприц с п и т у и т р и н о м